Книга шестая. Малый Пикпюс. Глава первая. Улица Малый Пикпюс, номер 62. С полвека тому назад ворота дома номер 62 на улице Малый Пикпюс походили на самые обыкновенные ворота. Почти всегда они были раскрыты самым гостеприимным образом, и оттуда виднелись предметы, не представляющие ничего угрюмого, двор, обнесенный стеной, покрытый вьющимся виноградом и лицо праздного привратника. Над стеной в глубине двора высились большие деревья. Когда луч солнца оживлял двор и когда стакан вина оживлял привратника, невозможно было пройти мимо дома номер 62, не унося с собой радостное впечатление. Однако это было мрачное место. На пороге была улыбка, а в доме скорбь и молитва. Если вам удается миновать привратника, что нелегко и почти ни для кого недоступно, ибо требовалось знать особый таинственный пароль, если вам удается это исполнить, вы входите направо на маленькое крыльцо, откуда идет лестница, до такой степени узкая и зажатая между двух стен, что по ней могло пройти не более одного человека сразу. Если вам... Непротивны вымазанные канареечно-жёлтой краской стены лестницы с плинтусом шоколадного цвета, и если вы отважитесь подняться наверх, то пройдя одну площадку, затем другую, вы попадаете во второй этаж, где охрый шоколадный плинтус преследует вас с какой-то невозмутимой настойчивостью. И лестница и коридор освещены двумя красивыми окнами. Коридор образует поворот и погружается во мрак. Еще несколько шагов, и вы достигаете двери, тем более таинственной, что она не заперта. Отворяете ее и входите в маленькую комнатку приблизительно в шесть квадратных футов, выстланную плитами, чисто вымытую, холодную, оклеенную желтоватыми обоями с зелеными цветочками по пятнадцать сузорулон. Оглядываетесь, нет ни души, прислушиваетесь, Не слышно ни звука человеческого голоса, ни шороха шагов. Белесоватый матовый свет льется из большого окна с мелкими стеклами, занимающего всю ширину стены налево. Стены голы, комната лишена всякой мебели, ни одного стула. Присматриваетесь ближе и видите в стене напротив двери четырехугольное отверстие величиной с квадратный фут, снабженной решеткой с перекрестными железными перекладинами, почерневшими узловатыми крепкими, образующими квадратики или, вернее, петли сети, пальцев в полтора по диагонали. Зелененькие цветочки на желтоватых обоях спокойно и в порядке доходят вплоть до железных перекладин, нисколько не смущаясь ими. Если и предположить живое существо, настолько тощее, что оно могло бы пролезть сквозь это квадратное слуховое окно, то решетка все-таки помешала бы ему. Она не пропускала тело, а пропускала только взор, то есть душу. Вероятно, и об этом подумали, потому что за решеткой в виде подкладки вделан в стену на некотором расстоянии жестяной лист, испещренный множеством маленьких отверстий, В нижней части листа пробито отверстие, как у ящика для писем. Шнурок от звонка висит направо от решетчатого слухового окна. Если дернуть за шнурок, раздавался звонок, и тут же слышался голос до того близко, что заставлял вас вздрагивать. «Кто там?» – произносил женский голос, до того тихий, до того кроткий, что казался скорбным – Здесь опять требовалось магическое слово. Если посетитель не знал его, голос умолкал, стена погружалась в безмолвие, словно по ту сторону царил грозный мрак могилы. Если же таинственное слово произносилось, голос отвечал «Войдите направо». Тут вы замечаете направо, напротив окна, окрашенную в серую краску дверь со стеклянным переплетом вверху. Поднимаете скобку, и вас охватывает впечатление, совершенно сходное с тем, которое вы ощущаете, входя в театр, в ложу Бенуара с решеткой, раньше, чем опущена решетка и зажжена люстра. Действительно, вы находитесь точно в театральной ложе, едва освещенной тусклым светом и стеклянной двери, ложе узкой, обставленной всего двумя стульями и ветхой истрепанной циновкой. Это настоящая ложа с довольно низким барьером почерневшего дерева. Ложа снабжена решеткой, только это не решетка позолоченного дерева, как в опере, а чудовищные железные перекладины, грубые, неправильные и вделанные в стену на огромных крюках, похожих на сжатые кулаки. Проходит несколько минут, ваш взор начинает привыкать к подвальному полумраку и старается скользнуть за решетку, но не в состоянии проникнуть далее шести дюймов. Там он встречает преграду в виде черных ставен, скрепленных деревянными поперечниками, окрашенными темно-желтой краской. Эти ставни складные, делятся на длинные тонкие полосы и маскируют решетку по всей длине. Они неизменно закрыты. По прошествии нескольких минут за ставнями раздается голос «Я здесь, что вам от меня нужно?» И это любимый голос, часто голос обожаемого существа, Вы не видите никого, до вас едва долетают слова тихие, как дуновения, как будто голос из глубины могилы. При известных условиях, чрезвычайно редких, одна из узких полосок ставни против вас открывается, и голос с того света превращается в видение. За решеткой, за ставнями вы видите женскую голову, на только один рот и подбородок, остальное скрыто черным покрывалом. Перед вами смутно вырисовывается черный апостольник и неясная фигура, окутанная черным саваном. Она говорит с вами, но не смотрит на вас и никогда не улыбается. Свет, падающий из двери позади вас, расположен таким образом, что она является перед вами светлой, а вас она видит черным. Этот свет – символ. Между тем ваш взор жадно погружается сквозь маленькое отверстие в это место, сокрытое от всех глаз. Смутная мгла окутывает эту траурную фигуру. Глаза стараются пронизать мглу и различить, что окружает это видение. Но скоро вы убеждаетесь, что нельзя различить ничего. Перед вами мрак, ночь, бездна, холодная мгла, смешанная с могильными испарениями, какой-то ужасающий мир, безмолвие, не нарушаемое ни единым вздохом, тьма, в которой нет даже призраков. Словом, вы видите внутренность монастыря. Это внутренность мрачной и строгой обители, называемой монастырем Бернардинок вечного моления, ложа, где вы находитесь, так называемая разговорная. Первый голос, говоривший с вами, принадлежит привратнице, которая неизменно сидит безмолвная и неподвижная по ту сторону стены у квадратного слухового окна, защищенного как двойным забралом железной решеткой и жестяной доской с множеством дырочек. Мрак, в который погружена ложа, происходит от того, что разговорная, имеющая окна со стороны мира, лишена окна со стороны обители. Взор непосвященных не должен проникать в это священное убежище. Однако ведь есть же свет за этим мраком, есть жизнь в недрах этой могилы. Хотя этот монастырь замурован строже прочих, но мы попробуем проникнуть туда с читателем и, не переступая границ дозволенного, сообщить вещи, которые ни один рассказчик никогда не видел и, следовательно, не мог рассказать.